голова три Овации для этого святого рыцаря. Даркнес остановилась перед самой дверью в зал короля демонов, держа меч на готове. Держалась она очень уверенно. За ней шел Мицуруги, потом парочка его подпевал, копейщица и воровка. Роль тыла обеспечивали юнь юн, -Юн Аква и Магумин. Первый в зал ворвется даркнес и тут же использует приманку, чтобы собрать на себя удары короля демонов и его стражей. Пока она отвлекает врагов, наша основная ударная сила Мицуруги и Юнь-Юн атакуют противника. Копейщица будет прикрывать тыл и остановит любого, кто прорвется. А воровка окажет остальным поддержку. Аква обеспечит раненых лечением, а Магумин, который мне едва удалось убедить остаться в тылу, станет нашим козырем на крайний случай. Она и так сегодня довела себя до предела, пусть пока отдохнет. Если я решу, что атаки короля демонов слишком мощны даже для защиты даркнес то мы с Юн-Юн немедленно телепортируем всех отсюда. В идеале, мне бы хотелось, чтобы Мицуруги и Юнь юн разделались с ним, пока Дарнес еще держится на ногах. Но если это станет битвой на истощение... Ты хоть сам понимаешь, насколько подло поступаешь, да? И наша дуэль, и это твоя последняя атака из-под тяжка. Я начинаю думать, что ты просто ненавидишь честный бой. А еще чуть ли не на весь мир хвастался, как победил меня. Знаешь, если продолжишь пользоваться коварными уловками, это и меня выставит в плохом свете. Это не коварство, а предусмотрительность. Кроме того, иногда приходится участвовать в драке, даже если в итоге выставишь себя последним под лицом. В конце концов, от этого боя зависит судьба всего человечества. Пока Мицуруги продолжал читать мне нотации, я сбросил громоздкие доспехи и закрепил свой лук и меч с чудным названием за спиной, чтобы было удобнее использовать скрытность. Затем достал магический клинок Даста из изножен на поясе. Если бой все же затянется, я подкрадусь в зал, Вслед за остальными под защитой скрытности. Подберусь к королю демонов и закалю со спины так же, как прежде Козлоголового. Пусть Казума и говорит так. Во всех наших прошлых битвах он использовал подлые уловки, верно? ц нельзя так говорить, Аква. Он пытается строить из себя крутого перед боем с королем демонов. Да-да, не обижай его. Что мы будем делать, если он взбесится и телепортируется домой без нас? Зашептались девчонки у меня за спиной. После их слов я и правда всерьез задумался. Не поступить ли мне так на самом деле? «Пожалуйста, послушайте все!» Неожиданно заговорил Мицуруги. «Чтобы добраться сюда, мы выдержали немало тяжких битв, и в следующем бою на кону будет спасение всего человечества!» Пока Мицуруги увлеченно толкал свою речь, Аква потянула меня за рукав. Казумазан, Казумасан, мы точно пойдем на это?» «После всего, что случилось, мы стали чуть сильнее, так что теперь можем зарабатывать деньги обычным способом. Напасть на короля демонов только ради богатства...» «Это совсем на тебя не похоже! Это совсем не похоже на тебя, Осторожно, вот трусишку!» Могло показаться, что она просто смеется надо мной, но тревога в ее глазах говорила, что Аква по-настоящему беспокоится за меня. Напомню, кто сутки напролет доставал меня, чтобы мы уничтожили короля демонов? Вот вернемся домой, я тебе устрою!» Да, до этого момента я держал язык за зубами из-за опасных ситуаций, которые возникали одна за другой, но по возвращении я ей все выскажу. Она у меня поплачет. Говори, что хочешь, но на самом деле тебе не терпится обратно на небеса, верно? Ну так давай одолеем короля демонов, заработаем тебе праве вернуться, как тебе хочется, и живи себе счастливо. А если начнешь сейчас храбриться и заставлять себя что-то делать, это может плохо кончиться. Просто веди себя как нормальный человек. Очень прошу, ведь частенько твои выкидоны и приводит к плохому концу, так что будь осторожна. Я как раз вспомнил слова Аквы в ночь перед ее побегом. «Казума, я думаю, что уже хватит. Давай вернемся. Я соскучилась по императору Зелю. Я бы с удовольствием выпила бокальчик вина, пока ты читаешь минотации, так что давай вернемся, а?» Мне захотелось сказать ей, чтобы она серьезно относилась к моим выговорам, но сейчас было не до этого. «Я хочу домой. Никогда не забуду, с каким выражением Акуэ произнесла эти слова, глядя на Луну». «Ой, да замолчи ты уже! Может, тебя это устраивает, а меня нет!» «Если я не обеспечу возможность в любой момент сдать тебя обратно на небеса, то в случае что, не смогу спокойно спать». «В каком смысле сдать, сундаренит? «Мог бы хоть раз в жизни говорить откровенно!» Пока я отпихивал Акву, чтобы не дать ей схватить себя за горло, Мицуруги поднимал боевой дух своих, подпевал. «Фио, Клемея, не стоит переживать. Даже если мы проиграем, всегда есть возможность отступить, стать сильнее и попробовать еще раз. Я знаю, вас сильно волнует отставание от моего уровня» поэтому вы часто тайком выбираетесь на тренировке. Спасибо, что все это время оставались со мной. Давайте же одолеем короля демонов и вместе вернемся домой. Кажется, он наконец закончил речь. У копейщицы с воровкой засверкали глаза, настолько сильно их тронули его слова. Интересно, что же такого он им наговорил? Кстати, кто из них Фио, а кто Клемея? Хотя, сейчас не время для этого. Эй, Аква, ты запомнила наш план? Если кто-то погибнет то мы забираем его тело и тут же сбегаем, используя телепорт. Не поддавайся инстинкту и не кидайся воскрешать его сразу же, ясно? Если попадешь под удар, пока будешь занята воскрешением, то нам всем крышка. Никаких воскрешений, пока мы не окажемся в безопасном месте, поняла? Пока Аква жива, мы сможем восстановиться даже от самых страшных потерь. Главная проблема была в самой Акве, которая почти на автомате начинает исцелять и воскрешать, как только видит раненых и убитых. Надеюсь, она меня услышала. Незачем повторять мне это в сотый раз. Просто доверься мне. Но казум, что-то у меня плохое предчувствие. Не то, какое обычно появляется перед тем, как ты в очередной раз умираешь, словно леминг. Я чувствую, что случившееся уже нельзя будет исправить. Дурочка, ни слова больше! Ну почему тебе так нравится навлекать беду? Прислушайся ко мне хотя бы раз в жизни. Кто бы ни умер, даже не вздумай лезть на рожон Просто продолжай помогать с безопасного расстояния. Пока ты жива, мы сможем все исправить. Главное забрать тела погибших. Ясно тебе! повторил я и Аква кивнула. Она всегда плохо следовала инструкциям, но после того, как я столько раз повторил ей план, все должно быть в порядке. Вижу, вы закончили! Теперь моя очередь. Для начала я верну тебе несколько кристаллов. Так, на всякий случай. С этими словами Магумин достала пять кристаллов монотита из рюкзака. С этими словами Магумин достала пять кристаллов монотита из рюкзака, который все это время берегла, как зеницу ока. После этого она вручила еще один кристалл Юньюн. -юн. Ого, какой большой монотит! Ты правда дашь его мне? Магумин? Эй, Магумин! Так ты отдаешь его или нет? Пальцы Магумин, держащие камень, никак не желали разжаться. Это очень дорогой для меня подарок от Казумы. Поэтому береги его как следует, понятно? Используй его лишь в крайнем случае, ведь это его подарок. Ладно, ладно, я поняла, что ты очень обрадовалась подарку. Но хвастаться этим каждую минуту не обязательно, я буду его беречь. Юн-Юн принялась завороженно рассматривать огромный кусок монотита у себя в руках. Аква подошла к ним с ожиданием и посмотрела на Магумин. Магумин, а мне?» «Так ведь тебе не нужен, разве нет?» «Я уже так давно живу вместе с тобой, но до сих пор ни разу не видела, чтобы у тебя кончалась мана. и что ты делаешь? Они очень важны для меня. Кроме того, даже если я дам тебе один кристалл, ты все равно потом продашь его». Игнорируя разгоревшуюся битву за монотит, я рассовал кристаллы по карманам и скрылся в тени. Активировав обнаружение врагов, я тут же засек множественные сигналы противников с той стороны двери. Ясно, а я еще гадал, почему они не собрали всех рыцарей в одной комнате, чтобы получить усиление от карля демонов. Все просто, она и так уж забита до отказа. В тот момент, несмотря на происходящее вокруг, Даркнесс, сияющая улыбка, подошла ко мне. «Эй, Казума, помнишь тот день, когда я вступила в эту группу? Ты тогда сказал, Даркнесс, пусть по виду и не скажешь». Но мы серьезно настроены одолеть короля демонов. Я никогда бы не подумал, что это станет реальностью. Даже не верит, что она запомнила это. Ведь столько времени прошло. Не говори так. Вспоминать прошлое в такой момент, накликать беду, знаешь? Если уж и решил о чем-то поговорить, выбери тему повеселее, чтобы укрепить мою мотивацию. Например, можно поговорить о том, как после победы над королем демонов я мог бы создать гарем, чтобы любая желающая могла получить мои геройские гены для широкого распространения геройской крови. Даже в такой ситуации ты... Хотя нет, это похоже на тебя. Погоди, после победы над королем демонов? Победы над королем демонов? Даркнес натянуто улыбнулась в ответ на мое заявление, но затем резко вскрикнула, будто вспомнила нечто важное. А, Казум, у тебя еще есть то кольцо? То самое, которое ты украл у Айри сама, когда пробрался в замок. Что? Прекрати, Мицуруги же услышат. И почему вообще об этом вспомнила? Нет, такое я точно не пропущу мимо ушей. «Ты пробрался в замок и украл что-то у Ари сама?» Нахмурившись, переспросил Мицуруги. Ну да, он стоял совсем недалеко от дарнос и, похоже, все слышал. «Да плевать на это, сейчас важнее кольцо! Ты ведь не потерял его, нет?» «Конечно нет! Я храню его в особняке рядом с моей драгоценной коллекцией порножурналов!» «В конце концов, это кольцо очень важно для моей сестры, поэтому я спрятал его в сейфе, чтобы держать в сохранности». «Пор... Нельзя хранить корейское кольцо вместе с порножурналами!» Слушай! Ты должен позволить кому-то другому нанести последний удар королю демонов. Нет, это не должен быть Мицуруги, иначе проблем будет не меньше. А, я сама прикончу короля демонов. Да что это на тебя вдруг нашло? Тебе так сильно захотелось отличиться? Постоянно делаешь вид, что деньги тебя не волнуют. И вот, наконец, решила пойти на поводу у своей безмерной жадности, да, дворянка-нищебродка? Нет, я делаю это не из-за такой глупости. Мне всё равно когда добьёт короля демонов. Лишь бы это был не ты и не мицуруги! Тут Магумин, слушавшая наш разговор, подняла руку. «В таком случае титул «Убийцы Короля Демонов» будет моим!» Магумин, не надо все усложнять!» «Да и нельзя тебе использовать взрыв в закрытом помещении!» «Кроме того, ты сама окажешься в сложной ситуации, если позволишь Казуме одолеть Короля Демонов!» Ак, вы не молчи, скажи хоть что-нибудь!» «Меня больше интересуют твои доспехи, даркнес «Не знаю, зачем ты решилась надеть такую зловещую броню, но мои всевидящие глаза говорят, что она проклята!» Я смогу снять проклятие, но доспехи, скорее всего, исчезнут вместе с ним. Аква начала читать заклинание, но Даркнесс тут же схватила ее и заткнула рот, чтобы не позволить снять проклятие. Вообще-то нам предстоит финальная битва, так почему все такие расслабленные? Если сможете прикончить Короля Демонов и мне не нужно будет подкрадываться к нему и бить со спины, то меня все устраивает. Что важнее, ты ведь осознаешь, что нас ждет, да? Насколько мне известно, твоя магическая сопротивляемость и физическая защита сильнейшей в Акселе. Если даже ты не сможешь выдержать атаки короля демонов, то никто не сможет одолеть его. Если лечение Аква и защита Даркнесс не устоят под ударами короля демонов, то выбора не останется. Придется отступить и прибегнуть к дальнобойной бомбардировке Магумин. И от этого будет хоть какой-то толк только в том случае, если король демонов решит остаться в замке после разрушения барьера. В этот момент Даркнес с улыбкой хлопнула меня рукой по груди. Во всем остальном, от меня мало проку!» Но в моей защите можешь не сомневаться. В душе она очень скромная. Не часто слышишь от нее такие слова. До этого момента Даркнес старалась не выделяться и лишь молча служила нам щитом. Если бы она вела себя так всегда, не теряя чуть что голову, то была бы совершенна. Я всегда хотела стать рыцарем. Но даже и не думала, что моя мечта стать объектом звериной ярости Короля Демонов исполнится. Спасибо тебе, Казума. Верни мне мое чувство восхищения. Аква, Мегумин, а теперь и Даркнас. Даже в самом конце они такие. Аква закончила усиливать нас магией. Мы переглянулись, кивнули друг к другу. А затем Даркнесс ударом ноги выбила дверь. «Король демонов, приготовься!» «Проклятая молния! Проклятая молния! Проклятая молния!» Как только дверь распахнулась, в Даркнесс ударило сразу несколько темных молний. «Пога!» Вырвалось у меня само собой. Это было то самое заклинание, которым Виз пробила дыру в животе дракона. Приняв на себя этот смертельный град заклятий, Даркнесс покачнулась, но тут же... «Проклятые трусы! Нападайте из-под тишка! Вот значит, каков король демонов! Назовись!» Несмотря на то, что из щели ее доспеха показался дым, она рванула вперед. Да, будь на ее месте кто-то другой, от него бы и следа не осталось. Пока я изумленно наблюдал из-за двери эту демонстрацию крепости Даркнес, мои товарищи один за другим вбежали внутрь юнь юн уже начала готовить заклятие как по комнате разнесся глубокий голос от которого у меня перехватило дыхание прошу извинить моих подчиненных за их грубость вы воистину правы нарушители устроившие хаос в моем замке мне неизвестно герои вы или же дураки но наша битва прояснит это а теперь покажите мне свою силу инферно я yeah! обладатель глубокого голоса вдруг завизжал Должно быть, это заклятие скастовало Юн-Юн. Я чувствовал, как из-под двери потянуло жаром. «Эй, Юн-Юн, я же сказал сохранить этот монотит для экстренных ситуаций! Зачем ты использовала его в начале битвы?» А этот гневный голос принадлежал уже Магумин. Видно, Юн-Юн использовала высококачественный кристалл, чтобы сразу нанести сокрушительный удар. как ты совсем на нее не похожи. Должно быть, сказывается дурное влияние некоего демона или преступника-бузатера. «Алые маги, да?» Дерзкие, как всегда. Папа, простите, но мой друг попросил, выследи этого долбаного короля демонов и врежь ему там за меня. Вот я и. Вот так и портится образцовые отличницы. Имя мне Юн Юн! Я архимаг, владеющий продвинутой магией. Как лучший алый маг и будущая староста деревни, я покажу тебе истинную силу алых магов. Кстати да, алые маги постоянно доставляли мне неприятности. Ну хорошо, покажи мне, на что способна будущая глава Алых Магов. Потрясающе. Наши прошлые битвы с генералами не идут ни в какое сравнение с этой. Вот он, мир фэнтези, которого я так хотел. Решающая битва с королем демонов. К чему вся эта крутость? Обычно ты стесняешься даже представиться. И ты потратила монодит, который я тебе дала, сразу на первый же удар. ой, -ой, -ой сейчас-то зачем? Магумин хватит! Отсюда их не видно, но я представлял, что происходит. «Ну правда, чем вы заняты в такой момент?» Тут их перепалку заглушил рев нескольких монстров. «Приманка!» — крикнула Даркнес, словно бросала кому-то вызов. «Нападай, король демонов!» — раздался яростный крик Митсуруги, и сразу вслед за ним звон клинков. Вскоре к этой какафонии добавились звуки заклинаний и безумный смех Даркнес. Похоже, проклятие доспеха делало свое дело. Так все и продолжалось какое-то время, пока я не услышал встревоженный голос Магумин. Даркнес, ты слишком перенапрягаешься! Не стоит вкладывать столько сил в приманку!» Похоже, она принимала все таки врагов на себя. Но упрямится, что однажды отказалась склониться перед Зимним Сёганом, и теперь не станет сдерживаться. Судя по всему, это надолго. Число противников, которых я засек обнаружением, не уменьшилось. Рано или поздно Даркнесс должна была устать. В зале было 10 врагов, столько же, сколько рыцарей в предыдущей комнате. Если бы не усиление, которое давал подчиненным король демонов, мы бы их вынесли в два счета. Иными словами, нужно лишь разобраться с королем демонов и победу у нас в кармане. Наконец, настал мой черед. Все в порядке, риска почти никакого. У меня наверняка получится. Я активировал скрытность и проскользнул в зал. Звук битвы ударил по ушам. Закутавшись в накидку, я медленно подкрадывался к главгаду. Может, я и выглядел глупо, словно ребенок, прячущийся под простыней. Но при этом условии навык будет работать, пока я в тени и касаюсь стенки. Я вспомнил, как Крис научила меня этому навыку. Она заползла в бочку прямо у меня на глазах и сказала, что так и работает скрытность. Осторожно пробираясь вдоль стены, я выглянул в щель, между складками плаща и увидел Даркнесс, окруженную врагами. Как обычно, она ни по кому не попадала, зато бешено размахивала мечом, вынуждая большинство монстров держаться подальше. Ее приманка заставляла всех врагов нападать на нее, но, несмотря на то, что она периодически получала удары от существ, усиленных королем демонов, она держалась на ногах твердо и непоколебимо. «Да что с этой девкой? Она что, железная?» – растерянно выкрикнул один из стражей. Бегло оглядев остальных врагов, я увидел троих одетых в мантии. Волшебники, наверное. На остальных четверых были тяжелые доспехи. Еще там был огромный рогатый монстр, похожий на Огра, и существо, выглядевшее как классическая смерть с косой в потрепанной Черной мантии. Ну а в дальнем конце зала был тот, кто раздавал указания и командовал битвой. Отсюда я не мог разглядеть, но, должно быть, это и был король демонов. Вот он шанс на победу. Брони на нем вроде нет. Все, что нужно, подкрасться и напасть со спины. Я медленно двинулся дальше. Что это ты задумал? Тип, похожий на смерть с косой, вдруг преградил мне путь. «Эй, а как же моя скрытность?» Жнец занес косу над головой. «Казамазан!» Услышал я голос Аквы. «А, точно!» Я сбросил накидку и попытался выхватить меч, но лезвие косы уже опускалось. Я увидел, как пол наклонился, а затем бросился на меня. И тут мне вспомнился момент, как мы с Аквой исследовали подземелье. Тогда она сказала, что скрытность бесполезна против нежити. «Усиление!» Придя в себя, я почувствовал, что на меня накладывают заклинания. Та самая белая комната. Похоже, меня снова обезглавили. Пошатываясь, я встал на ноги. «Что вы делаете, Эрис сама?» «Защита!» Вместо ответа Эрис наложила на меня очередной баф. Что происходит? Аква уже усилила меня своей магией, но бафы Эрис тоже на меня подействовали. Видны эффекты от заклятий, налагаемых разными культами, и правда складываются. И все же... «А, Эрисома, почему вы накладываете на меня заклятие?» «Сопротивление! Чтобы ты был готов к возвращению, когда сэмпай тебя воскресит!» — ответила та, накладывая на меня очередной баф. «Нет, погодите. Лучше не надо, Эрисома. Я уже свое отвоевал. Я и не подумал о том, что в зале может быть нежить. А еще гордился тем, какой у меня замечательный план. Я бессильно пустился на пол. С мамоном прошло как по маслу, вот я и решил, что в этот раз все получится» как бы удачлив я ни был. Невозможно, чтобы все шло как задумано. Проклятие. Это все Аква накаркал со своим дурным предчувствием. Уж я и устрою, когда вернусь. Что ты говоришь? Битва только началась. Пока мы беседуем, твои товарищи сражаются с королем демонов. Верно, что вы в невыгодном положении, но... А, действие приманки Даркна закончилось. Митсу... Ругисана окружили враги. О, отлично, Юн-Юн отбросил их торнадо. Эрис уставилась в одну точку, время от времени рассказывая, как идет битва. Лучше бы она прекратила. От этого у меня на сердце начались крести кошки, ведь я все равно не мог им ничем помочь. Мы условились, что если кто-то из нас умрет, мы отступим. Возьмем с собой тело товарища и немедленно телепортируемся. Разве они не готовятся уходить? Эрис сомнением покачала головой. «Нет, они продолжают сражаться юнь «Юн-Юн очень воодушевили речи Мэгумен!» Вот ее слова. «Моя давняя подруга и соперница, помоги мне отомстить за Казуму». При этом она гневно размахивает посохом. Похоже, она готова скостовать взрыв в том тесном зале. А дартнес повторяет пугающие вещи вроде «Я убью тебя». «Хватит, Магумин, не теряй головы». «А ты, Даркнесс, девушка из приличной семьи. Почему так быстро заводишься?» «Меня удивило, что они не отступили. Но ведь умер пока только я. Если бы вы была юнь юн Даркнесс или Мацуруги...» Это сильно сказалось бы на боевой мощи нашей группы, и им пришлось бы отступить. Но шанс победить короля демонов выпадает редко. Наверное, они не хотят так быстро сдаваться. Вот если дело примет дурной оборот, тогда они избегут. Надеюсь, только что они не забудут наш план и не оставят мое тело в замке. Нет, все будет нормально. Они помнят, что нужно забрать его с собой, так ведь? Так я мучился сомнениями, когда Эрис мне улыбнулась. Что ж, наверное, это суровое решение! Но я должна отправить тебя обратно. Впервые я нарушаю правила по своей воле, а не из-за настойчивости сэмпая. Так что я немного нервничаю, но...» «Что-то по ней этого не видно. Скорее она в радостном возбуждении». «Нет, это невозможно я и сама. Ведь вы сказали, что микцурюги приходится не сладко, да?» «Тогда от меня в такой жестокой битве тем более не будет толку. У меня слабейший класс и никаких читов, вы же знаете». «Ах да, хотел спросить». «Работают ли на короля демонов яд и удар в спину?» «То есть во многих играх внезапные атаки и яды не действуют на финальных боссов?» «Вряд ли яд окажет какой-то эффект на короля демонов. На внезапную атаку тоже, скорее всего, рассчитывать не стоит», ответила Эрис с горькой улыбкой. И тут облом. «Тогда я бессилен. Мои статы тоже ниже, чем у любого из моих товарищей. Единственная моя сильная сторона – высокая удача». «Не то чтобы я жаловался, но вам не кажется, что с такой слабой комбинацией я сделал более чем достаточно? Может, я преувеличиваю, но...» Эрис слушал мои жалобы, мягко улыбаясь. «Меня послали в этот мир в одном спортивном костюме, и мне пришлось спать в конюшне и заниматься тяжелым физическим трудом. А ведь до этого я жил затворником в доме со всеми удобствами. И будто мне было мало разгребать неприятности после моих товарищей, на меня повесили огромный долг». И мне пришлось постоянно драться с сильными противниками, чтобы его погасить. Ну и после этого беды продолжали сыпаться на меня одна за другой. Боже, я понимаю, что момент неподходящий, но так хочется объяснить. И чтобы меня пожалели. Передо мной возникали все неприятности, что я пережил. Думаю, я заслуживаю награды хотя бы за все трудности, через которые прошел. Если подумать, с тех пор, как я оказался в этом мире, мой характер стал только хуже. Я и раньше не был образцом добродетели, а теперь и подавно. Эрис молча слушала мой монолог. После короткой паузы она рассмеялась. «Но тебе было весело, да?» «Это нечестно». «Ну, не стану отрицать». «Правда ведь?» Эрис победно улыбнулась. «Шеф действительно очень милая». «Будет печально, если Казума-сан сдастся, пока его друзья продолжают сражаться, согласен? Поэтому я сделаю так, что ты сможешь вернуться в бой в тот же момент, как сэмпай тебе воскресит». «Я, конечно, благодарен ей за сочувствие, но...» «Этого не случится». Я тысячу раз повторил той идиотке, не лезь на рожон, невзирая на любые обстоятельства и чьи-то смерти. Поэтому все усиления, которые вы наложили на меня, пропадут впустую. Пробормотал я. Эрис уверенно покачала головой. «Думаешь? Тогда я продолжу. Ускорение!» И она стала накладывать на меня еще больше бафов. У меня промелькнула мысль. «Неужели все богини умеют служить других?» И тут по комнате разнесся громкий голос, который я в ближайшее время услышать никак не ожидал. «Казумасан! Казумасан!» Ох уж эта аква, по-прежнему не обращает внимания на то, что я ей говорю. О чем думает эта идиотка, пытаясь вернуть меня к жизни посреди кипящей битвы? И если она умрет, никому будет нас воскрешать. Неужели она этого не понимает? Ведь я столько раз сказал ей не высовываться. Да и король демонов пугает ее не на шутку. Казумасан, у нас тут беда, и не одна! Магумин зачитывает заклинание взрыва!» Вот такой новость я невольно подпрыгнул на месте. Затем обернулся к Эрис, которая искренне веселилась, глядя на происходящее. «Ну почему она не слушает, когда ей говорят?» «Но это в ней даже мило, не правда ли?» «Ничего милого тут нет, и когда я вернусь, буду отчитывать ее, пока она не начнет плакать». Эрис выглядела более довольной, чем когда-либо. Казумасан, ты знаешь, что улыбаешься?» «Что ж, у меня с самого начала не было шансов». В облике шефа она своевольно и уязвима, но когда она богиня, никто не сможет перед ней устоять. К тому же, я и правда улыбаюсь. Я встал и хлопнул себя по щекам, чтобы собраться. «Ну правда, за кого эта дурочка меня держит? Хотя я впечатлен тем, что она смогла воскресить меня посреди жестокой битвы», сказал я, направившись ко вратам, ведущих в тот мир. «Просто Даркнес до сих пор держится против короля демонов и его стражи. хм Даже главой демонов и его подручных ошеломила ее непробиваемость. Хотела бы я показать тебе их изумленные лица. Эрис весело рассмеялась. Ну еще бы. Наш дорогой крестоносец тверда, как скала. Нет никого тверже нее не только в Акселе, но и во всем мире. Чтобы набраться смелости, я повторил про себя, что Даркну сейчас рискует жизнью. Но вспомнив, с кем предстоит сражаться, не смог сдержать вздоха. «Король демонов, да?» И впрямь, жестокая битва с финальным боссом. И почему мне всегда достаются непомерно сильные противники? Я снова усомнился, так ли велика моя удача. Перед вратами я обернулся и увидел Эрис в надежде сложившую на груди руки. Просто для ясности. Никакого плана у меня нет. Конечно, я не собираюсь падать кверху лапками и подыхать, но даже если вернусь сюда, это мало что изменит. С сомнением сказал я. Лицо Эрис приняло серьезное выражение. Тогда я дам еще один совет. Сейчас с вами Сэмпай. Может, тебе сложно в это поверить, но Сэмпай по-прежнему могущественная богиня. Ее сил хватит на то, чтобы на краткое время запечатать способности короля демонов. А, правда? Действительно звучит как божественная способность. Но постойте, она никогда об этом не говорила. Наверное, просто забыла об этом. Она правда богиня? Хотя как-то раз она грозилась наложить на мои нижние регионы печать которую не снять ни одному человеку. А еще она запечатала ожерелье, которое было божественной реликвией, принадлежавшей Арис, прежде чем Крис его выкрала. Тогда это может сработать. А, погодите, самая ужасная способность короля демонов – усиливать монстров, находящихся рядом. Ее аква тоже может подавить? Нет, не может. Ее печать лишь понижает физические показатели короля демонов, такие как сила, защита от физического урона и сопротивляемость магии. Но есть одна уловка. «Казума, ты же можешь использовать телепорт?» «А, понял. Как только его сопротивляемость магии понизится до уровня, на котором на него подействуют мои навыки, я смогу переместить его к пункту Стража в Акселе. А там все авантюристы навалятся на него и забьют в мясо». «Нет, так нельзя. Прямо сейчас отряд демонической армии атакует Аксель. Пока не держится, но если там появится король демонов, его подданные будут усилены, и город падет в мгновение ока». «Блин». «Точно! Был же разговор о готовящемся нападении на город!» «Тогда что мне делать?» Эрис подняла палец и сказала озерным тоном, будто задумала какой-то розыгрыш. «Ты зарегистрировал одну из точек телепорта на самом глубоком уровне подземелья, так?» «Ну, конечно!» «Ясно! Я могу переместить его на нижний уровень и оставить там подыхать! Отличная идея, Эрис сама, хоть и немного мрачная!» «Нет-нет! Я не это имел в виду!» То место кишет монстрами, но король демонов с легкостью починит их себе и вернется в замок всего за день. Поэтому у меня к тебе просьба, Казума-сан. Что-то у меня дурное предчувствие. Можешь ли ты победить короля демонов в битве один на один? Я начинаю думать, что эта девушка еще более неадекватная, чем Аква. Нет-нет-нет-нет-нет, это абсолютно невозможно. Если уж кого-то в подземелье на битву с королем демонов, то лучше это будут Юн-Юн, Аква и Мицуруги. Под бафами Аква Юн-Юн с Митсуруги смогут одолеть его, а потом Юн-Юн переместит всех обратно. У этого плана вероятность успеха куда выше, чем если с королем демонов буду биться я сам. Эрис покачала головой. Король демонов тоже умеет телепортироваться. Если отправить ее в подземелье вместе с такой командой, он просто вернется в замок. А разве он не поступит так же, если переместится в подземелье вместе со мной? В ответ Эрис улыбнулась. Храбро сражаться и героически погибнуть. Тоже здесь работы короля демонов. Если он сбежит от одного единственного авантюриста, то уже не сможет так себя назвать. Такое чувство, что я где-то это уже слышал. Кажется, когда был в подземелье с Свис и ваниром. Сразиться в блистательной финальной битве с героями, после чего с гордо поднятой головой покинуть сцену. Вот что значит быть королем демонов. Или что-то подобное. Но! Тогда может послать с королем демонов одного Мицуруги. Он вроде очень хочет стать героем. Стыдно признавать это, но в честной схватке он намного сильнее меня. Вряд ли это сработает. Мицуруги полагается на свой меч, сомневаюсь что он сможет эффективно биться с королем демонов в темном подземелье. Но у тебя, кто мастерски владел множеством навыков и способен адаптироваться к ситуации, есть шанс. К тому же... Ее глаза заблестели, и она сложила руки на груди. К тому же для слабейшего юноши со слабейшим классом победить короля демонов... Будет гораздо круче, да? Плюс... Что на нее вдруг нашло? Хотя она ведь спускается в мир под личиной праведной воровки, может, ей просто нравятся будоражущие кровь-повороты и прочая фигня, которая часто встречается в манге аниме. И будто нарочно, чтобы меня подтолкнуть... — Казумазан! Казумазан! — раздался громкий голос Аквы, перемежаемый с клипами. — Эх, мы ведь тут серьезные вещи обсуждаем. — Да уж, считает меня шутом гороховым. А как только запахнет жареным, так сразу прибегает за помощью. Сказал я. Хотя после этого я окончательно решил биться с королем демонов. «Наверное, потому что сэмпай тебе доверяет. Ты действительно, Цундеры помощник он. Несмотря на все свои жалобы, ты очень добр, когда речь идет о сэмпае. Ерис улыбнулась не серьезной и достойной улыбкой, как подобает богине, а другой, озорной, которую я частенько видел на лице одной моей подруги. «Ты очень милая, шеф. Когда я одоляю короля демонов, ты выйдешь за меня замуж». «Хорошо». «Пожалуйста, поделись этой новостью с Магумен Сэн Даркнес, помощник Кун», усмехнувшись, ответила Эрис. «Умеет же она подразнивать». «Правда? Раз стараться. Пойду скажу Магумену Даркнесс, что женюсь на Крис». «Попрости, не надо. Они точно разозлятся на меня?» «Это была невинная шутка. Пожалуйста, прости меня». «А может и нет. Несмотря на свою серьезность и надежность, у шефа есть пара-тройка слабостей. Пока я от души веселился, глядя, как она волнуется...» В комнате вновь раздался голос Аквы. «Казумасан! Казумасан!» Вечно она все портит, стоит только делам пойти на лад. Я начинаю подозревать, что она вмешивается нарочно. «Ох, и поезжу я ей по ушам, когда вернусь!» «Сейчас Аксель атакует армия короля демонов!» Сказала Эри серьезным видом, щелкнула пальцами, и белые врата передо мной медленно открылись. «Авантюристы Акселя, с которыми вы вместе смеялись, сражались и выпивали, сражаются с ее самым маленьким отрядом». В столице же королевские рыцари под предводительством короля, авантюристы из Японии и отборные силы алых магов, ведут ожесточенную битву против большей части демонических сил. Вдруг ее лицо озарило улыбка. А одна юная дева, которая считает тебя старшим братом и которую избрала божественная реликвия Игис, сошлась в решающем бою с дочерью короля демонов. Ее поддерживают культиста Аксис и алые маги из числа друзей Магумин. А? вскрикнул я. Вот уж действительно шокирующие новости. Не знаю, какова сейчас ситуация на поле боя, но неужели все настолько серьезно, что Айрис самой приходится сражаться? Нет, постойте. Как так вообще получилось? Где Игис и Айрис встретились, и почему доспех согласился, чтобы она его носила? Не знаю, что там за культистка Аксис, но друзья Магумин и Залах Магов могут быть только ее одноклассницами, правильно? Порядок этого мира таков что при воцарении короля демонов все монстры становятся сильнее. И наоборот, если он повержен, монстры постепенно слабеют. Казумасан, ты понимаешь, к чему я веду? С твоей стороны, шеф, это уже совсем нечестно. Ведь теперь, когда я узнал это, у меня не осталось иного выбора, кроме как победить короля демонов. Хотя нет, она сказала это, потому что я уже решился. Серьезно, было бы гораздо легче говорить меня, скажи на это в самом начале эрис действительно очень добра со мной от этого у меня еще прибавилась мотивация даже моя сестренка старается изо всех сил поэтому я тоже использую все чем владею и одолею короля демонов я уже собирался шагнуть во врата когда эрис позвала меня прежде чем ты вернешься в этот мир помощник -кун, прими мой прощальный подарок похоже на это ее задача как боги не выполнена моя подруга крис вытянула руки по направлению ко мне на мне и так уже много бафов Но в битве против короля демонов еще один не помешает. Когда я активирую это заклинание, то буду абсолютно уверена в твоей победе. Именем богини удачи я дарую тебе свое самое сильное благословение. Благословение! После такого подарка я мог сказать, что получил по максимуму. Моя удача и так была высокой, а теперь ее показатель и вовсе взлетел до небес, как и мотивация. Я смогу. Теперь с бафами Аквы и Крис я на пике своих сил. В этот миг некая идиотка, не умеющая чувствовать атмосферу, вновь разразилась криками: Казумазан! Казумазан! Возвращайся скорее! Ну же! Вот же зануда: Крис и я обменялись улыбками. Я задрал голову, крикнул в пустоту надо мной Ты действительно безнадежна! И Крис добавила: А теперь иди! Я шагнула врата и полетел в пустоту, и вслед мне донеслось: И победи короля демонов! Прощальные слова богини, шефа и моей дорогой подруги. Магумин, мне плевать, прикончи их всех. Я закрою вас с собой. Вы знаете, что взрыва недостаточно, чтобы меня убить. Отлично, давайте же вместе погрузимся в объятия смерти. Я сотворила столько взрывов всего за один день, что даже если Даркнесс не сможет защитить меня, я все равно смогу без сожаления утащить короля демонов с собой на тот свет. Для меня честь встретить свой последний миг вместе с вами. Нет, Магумин, стоп, подожди. Не взрывай Даркнесс-Сан. Первое, что я услышал по возвращении, вызвало нешуточную тревогу. Я открыл глаза и встретился взглядом с Аквой, чье лицо маячило надо мной. А нечто теплое и мягкое под моей головой наверняка было ее бедрами. «А, Казума, наконец-то ты вернулся!» Радостно звизгнула Аква, заметив, что я пришел в сознание. Первым делом я сило осмотрелся. И прямо передо мной... «Ваше Величество, встаньте за нами!» «Эй, ты, аллымак если наколдуешь здесь взрыв, зацепишь их своих товарищей! Ты хоть понимаешь, что творишь?» что прибугнуть солдат короля демонов, Магумин размахивала вокруг посохом, на кончике которого уже собралась мана для взрыва, готовая вырваться в любую секунду. На передовой стояла безоружная Даркнесс, вся покрытая синяками и ссадинами. Судя по всему, она потеряла свой меч в полусражении. Напротив них двое рыцарей прикрывали собой короля демонов, Все они вместе с Юн-Юн, стоявший подаль от врага, пытались образумить Магумин. Похоже, Мицуруги был ранен. Сейчас он стоял на одном колене, а подпевал и пытались его защитить. Я поискал жнеца, из-за которого провалилась моя попытка подкрасться к главгаду, но увидел лишь его косу и сломанный меч Даркнес рядом с большой лужей крови, принадлежащей, скорее всего, мне. Похоже, Аква разобралась с ним. Увидев, что я встал, Магумин и Даркнесс с облегчением вздохнули. Бой зашел в тупик. И похоже, что солдаты короля демонов не заметили моего возвращения. Хотя это скорее потому, что Магумин представляла сейчас самую большую угрозу, и они сосредоточились на ней. И пока они продолжали свои попытки уговорить ее: Казума, пожалуйста, готовься скостовать телепорт! Мы убираемся отсюда! Магумин, можешь выпускать свой взрыв, как только Казума с Юньюн -Юн будут готовы? Целься в сторону балкона! После этого мы тут же уходим! Торопливо зашептала Аква. Аква, слушай меня внимательно! Прошу, прислушайся ко мне хотя бы раз в жизни. Эрис сама рассказала мне, что ты можешь ослабить короля демонов. Это правда? Казумазан, зачем чем ты вообще? Как я могу быть способна на такое? Это под силу лишь богам. Ты в своем уме? Соберись давай. Это ты соберись. Что, уже забыла, кто ты такая? Ты есть богиня, разве нет? Ой, точно, богиня. И своей божественной силы я запечатаю силу короля демонов. Не, погоди, моя печать только ослабит его. От этого будет мало толку. Ведь сам он не участвует в бою. Как только ты ослабишь его, я как-то разберусь с остальным. Ты прикончила того жнеца, да? Значит, теперь моя скрытность работает. Аква изменилась в лице, как только услышала слово «скрытность», и теперь смотрела на меня с тревогой. Казума-сан, ты все еще не оставил эту затею? Почему ты не можешь просто вернуться домой? Пусть с демонов разбираются люди посильнее, а мы заживем счастливо и беззаботно. А если нам не будет хватать денег... Это против моих принципов, но я готова подумать о продаже парочки своих шедевров. Но это только чтобы заработать на жизнь, ясно? Я не продаю их навсегда, поэтому... Я остановил ее жестом и, насколько мог, серьезно сказал. Ты ведь уже давно знаешь меня, и не раз видел, как я вытаскивал нас из подобных ситуаций. Просто поверь мне еще один раз. Я не могу поверить тебе именно из-за того, что отлично знаю тебя. Мне все больше хочется стукнуть ее по макушке. Я тут, понимаешь ли, стараюсь, выдаю крутые фразочки. А она берет все и портит. Я потянул ее за щеки. «Ну все, надоело. Просто приготовься ослабить короля демонов». «Ай-яй-яй-яй-яй, больно же. Ладно, ладно, поняла, сделаю». Я отпустил ее и объяснил свой план, и зачем мне нужна ее помощь. «Все ясно. Как только ослабишь его, я подберусь к нему, используя скрытность». Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, я скастую телепорт и перенесу его в самую глубокую часть подземелья, где и прикончу. Погоди, ты собрался драться с королем демонов один на один? Мой всевидящий взор говорит, что там тебя будет ждать только смерть и ничего более. Она не успокоится, пока не опустит мою мотивацию ниже Плинтуса. Тузов в рукаве у меня хватает. В худшем случае я телепортируюсь обратно в Аксель. Если король демонов не вернется сюда, то можете считать, что я его победил. Если же моя попытка провалится, я хотя бы выиграю достаточно времени, чтобы вы могли перебить оставшихся рыцарей. Без своего главаря они заметно ослабнут. Так что вы легко с ними справитесь, верно? Если король демона все-таки вернется в тронный зал, то без его стражи Дагнес и компания задавят его числом. Но продолжая слушать мой план, ако беспокоилась все сильнее. Казума, а вдруг ты погибешь в том подземелье? Если такой аппетитный человек там умрет, его точно сожрет какой-нибудь бродячий монстр. Не называй меня аппетитным. Ладно, в случае чего я сбегу телепортом. Конечно же может кончиться мана, но ведь у меня есть с собой монотит. Сейчас важнее другое. «Если я буду тянуть резину, то король демонов может заметить, что меня воскресели и насторожится. му ха ха ха ха Если одолею короля демонов, то за его место!» «Мегумин, успокойся! Даже победив короля демонов, ты не станешь следующим!» «Похоже, ты серьезно настроена. На самом деле, я ведь притворяешься, верно?» «Авантюристы Акселя сказали, что угостят меня, когда все закончится, поэтому я должна вернуться живой!» «Похоже, противник до сих пор в замешательстве». «В этот миг наши сдарные взгляды вдруг встретились» но она тут же отвернулась. Похоже, не хотела привлекать ко мне внимание короля демонов и его стражей. Неужели Магумин тоже устроила свое представление, чтобы демоны меня не заметили? Наверное, они ждут, что я ударю короля демонов в спину, как мы и планировали. Ладно, я пошел. Эй, Аква, объясни все Магумин остальным после того, как я телепортируюсь. Только не забудь сказать, что в случае чего я сбегу телепортом домой, а то они снова с ума тут посходят, сказал я, активируя скрытность. Аква тут же ухватилась за край моей рубашки. «Эй, Казума, почему ты так стараешься убить короля демонов?» Спросила она. В голосе ее звучала тревога. Однако глаза были полны надежды. «Наверное, она ожидает, что я скажу ради тебя. Или еще что-то настолько же избитое. Вот честно, это начинает раздражать». Ее глаза сверкали предвкушением. Видно, она уже представляла себе романтическую сцену, в которой богиня провожает героя на битву. «Я делаю это не ради тебя. Или что то там себе напридумывала?» «Ты что, даже в такой момент не можешь сказать, я стараюсь ради вас, моя богиня? Цундер и Нит, если почувствуешь, что твоя жизнь в опасности, не раздумывай возвращайся к нам, понял?» «Получив прямой удар от короля демонов, слабак вроде тебя точно умрет». «Не зови меня слабаком». «Знаю, верь в меня. Неужели ты думаешь, что я буду драться с ним до трагического конца? Ниты сдаются легко, так что не тревожься». «Да, я в курсе». Ты трус, который легко сдается. Не умеха и легко сбиваешься с пути. Могла бы нормально поддержать меня в такой-то момент. А еще я знаю, что какой сложной бы ни была ситуация, в конце концов ты найдешь решение. Поэтому иди и по с королем демонов. Только не вздумай умереть. Иаква с уверенной улыбкой посмотрела мне в глаза. Накинув плащ и прикрыв капюшоном лицо, я прижался к стене и начал медленно пробираться вперед. Конечно, не так должен поступать храбрый герой, желающий победить короля демонов, но я бросил попытки выглядеть круто давным-давно. Когда я подкрался к королю демонов, Аква сложила ладони и закрыла глаза, будто начала молиться. Вскоре ее тело засияло ярким светом, который залил весь зал. Сейчас она и впрямь выглядела настоящей богиней. «О, моя паства, живущая по всему миру!» По ее виску скатилась капля пота. «Я, богиня воды Аква, повеливаю! Теперь внимание короля демонов и его подручных было поглощено этим необычным зрелищем. Они даже попытались прервать ее, но магумин, готовая сотворить взрыв, преградила им путь. Аква медленно открыла глаза, и ее голос мощно разнесся по залу. «Наложи печать на сих испорченных существ!» Вслед за этими словами в воздухе разлилось ощущение покоя и безмятежности. Услышав про испорченных существ, я застыл на месте, но тревога была ложной. Не настолько низковидный опал. Стражи короля демонов образовали живую стену, чтобы закрыть его от света, но... «Приманка!» Израненная, избитая Даркнес, активировала навык и бросила в саму их середину. «Защитить короля демонов! Держать строй!» Крикнул один из стражей. Даркнесс со всей силы врезалась с него, пробив брешь в живой стене. Свет упал на короля демонов. Оглянувшись в сторону Мицуруги, я увидел, что Аку подлечила его и он уже был на ногах. Отлично, таким составом они обязательно расправятся с под подручными короля демонов после того, как я телепортируюсь. Даркнесс размахивала кулаками, стягивая на себя приманкой всех стражей, а я тем временем зашел за спину короля демонов. Теперь вблизи он выглядел просто необычно высоким стариком. На голове его поверх седых волос красовалась пара больших рогов. В остальном он ничем не отличался от человека. Однако на нем был роскошный черный наряд. А из тела изливался темный туман, усиливающий его подручных. Любой тут же признал бы в нем короля демонов. Это блев! Девчонка из алых магов не станет кастовать взрыв так близко от нас. Не обращайте внимания на крестоноса и сосредоточьтесь на человеке с магическим мечом. И о другом алла Маге тоже позаботьтесь. На виске могу миннобухловено. Эй, хватит, не провоцируй ее! А то она на самом деле это сделает. Проклятие до чего раздражает! «Подумать только, богиня спустилась в этот мир! Неужели истинная сущность Светоча, упавшего в город новичков, это глупая женщина?» — произнес король демонов со злобой, глядя на акву «Может забить на телепорт и просто воткнуть ему меч в спину? Нет, если эта попытка убить его провалится, то всему конец. Да и Эрис сказала, что яд и внезапные атаки на нем не сработают. Раз так, мне нужно просто телепортировать его отсюда!» «Не верится, что сама богиня воды с ней зашла сюда!» «Эй, разве ты не отвечаешь за другой мир? Или ты пришла сюда выручить своего кахая и заодно заработать немного славы?» Гневно крикнул король демонов. «На самом деле она здесь из-за меня. Прости». «А, проклетик! Как же все таки страшно!» «Спина короля демонов совершенно не защищена. Идеальная возможность. Нужно лишь коснуться его. Как же набраться храбрости?» «Нужно, чтобы кто-то или что-то меня подтолкнуло. Хоть чуточку!» И тут, несмотря на то, что я был под действием скрытности, мне показалось, будто Даркнес посмотрела мне прямо в глаза. Да, наши взгляды определенно на миг встретились. Причем не только Даркнес, Магумин меня тоже заметила. Обе тут же отвернулись, но на лицах промелькнула улыбка предвкушения. Я перевел взгляд на Акву. Она выполнила свою задачу и теперь позволила себе расслабиться. Она знала, что остальное за мной. «Да шут с ними считерными способностями!» Не нужен мне ни легендарный меч, ни мощный навык, ни чудовищная сила, чтобы одолеть кого угодно. Итак, богиня Эрис сама. Итак, богиня Аква. Прошу, даруйте этому трусу смелости справиться с королем демонов. Ты? Как ты здесь оказался? Прочтя заклинание, я коснулся ладонью короля демонов и крикнул. Телепорт!